Глава семнадцатая. Татьяна Никифорова. Мне не хотелось ехать на ужин. Вообще ничего не хотелось. Только вернуться домой, лечь и реветь в подушку. Да, Паша извинился. Да, мне очень понравился его подарок. Мне никто и никогда не дарил такой красоты. Но все равно в сердце остался осадок. Он не поверил мне, что он не И сам обвинил в том, что это я не доверяю ему. Как с этим справиться? А тут ещё родители решили устроить нам очередной раунд испытаний, когда уже все разъедутся по домам. Танечка. Таисия Ивановна поднялась мне навстречу с таким видом, будто встретила лучшую подругу или любимую дочь. Паша, ну наконец-то. Сказано, молодёжь, вам лишь бы работать. А когда же жить? Мама, у нас для всего находится время, угрюмо ответил Паша. И да, у нас много работы. Да, не слишком дружелюбно. Мая мама нахмурилась, её так просто не обманешь. Присаживайся. Паша отодвинул для меня стул. Спасибо. На миг все мы отвлеклись заказом. Если честно, мне не нравился этот ресторан. Хотя девчонки пищали от восторга каждый раз, когда упоминали авангард, здесь всё было слишком помпезно. Кричащая роскошь, множество нагромождений кубов всех цветов и оттенков, тяжёлые стулья, массивные шторы и ни капли тепла и уюта. Названия блюд не добавляли аппетита, состояв сплошь и рядом из иностранных слов, а ценник и вовсе вызывал нервную дрожь. Я растерялась. Вроде бы понятно, что из чего состоит, но как можно сочетать в салате шампиньоны со свеклой и солёными огурцами? Или закусочный торт, в котором сладкое перемешалось с острым и солёным? Решила ограничиться мясом под брусничным соусом со спагетти и самым простым десертом мороженым. Танюша, что ты так мало взяла покушать? возмутилась мама Паши. Этим же не наешься. Я перекусила на работе, ответила сдержанно. Что-то мне не нравится твоё настроение, дорогая. Пашка чем обидел? Павел покраснел, а я отрицательно качнула головой. Если что, только скажи, я с ним мигом разберусь. Быстро же Таисия Ивановна сменила гнев на милость. Я понимала, что это больше частью притворства, но придётся играть по правилам, потому что обещала Паше продержаться до отъезда его родителей, хотя как же надоело всем лгать. «Таня, какой у тебя красивый кулон!» — заметила мама. «Откуда он?» — Паша подарил. «Ой, какая прелесть!» И родители переглянулись, словно это был как минимум знак свыше. Я кисло улыбнулась, а Пашин папа завёл разговор о погоде, ценах на топливо и прочих отвлечённых вещах. Я была ему благодарна, по крайней мере, меня оставили в покое. Это и всё, чего я сейчас хотела покоя. Наконец подали наш заказ. Мясо оказалось вкусным. на слишком жирным, и даже соус никак не мог помочь. Я живала без всякого аппетита. Паша, как заметила, тоже. Нет, между вами точно что-то произошло. Не выдержала Таисия Ивановна. Немедленно рассказывайте. Всё хорошо, мама, отрывисто ответил Паша. У нас просто много работы, мы устали. Вот я и говорю, меньше надо работать, иначе не заметите, как промелькнёт жизнь. Правда, Ира? Абсолютно, согласилась мама. Она хотя бы не лезла с расспросами, но это ещё не значит, что дома меня не ожидает допрос. И никто не сможет ей помешать. Паша решил сменить тему и принялся рассказывать о новом проекте. Я ковыряла мясо, родители поглядывали на нас. с беспокойством. «Танюша, ты не заболела?» — спросила мама. «Да, я что-то неважно из себя чувствую», — ответила ей. «Голова кружится». «О-о-о!» — многозначительно протянула Таисия Ивановна. И что она уже себе напридумала? «Таня, а ты случайно не...» «Нет». А вот теперь я поняла...» и почувствовала как олеют щёки. Я не беременна, если вы об этом, и пока не собираюсь. Это ты зря. И вообще, не затягивали бы вы со свадьбой дети. Летом хорошо, тепло, и мы бы приехали, правда, Ира? Мама кивнула. Тася, не дави на детей, вмешался Константин. Они взрослые люди, разберутся и без нас. Костя, Пока они разберутся, ты останешься без внуков. У вас ещё Генка есть, усмехнулся Паша. А причём тут Гена? У Лизоньки творческий успех, ей сейчас выступать надо, а вам что мешает? Творческий успех. М-да. Похоже, Лиза довыступает до того, что останется без жениха, потому что я видела, как Гена относится к Кате. И, если честно, Надеялась, что у них всё сложится. Катя была хорошей девчонкой, и Генка мне нравился. Он был проще Паши, понятнее и в то же время не пустым. Мама, мы сами разберёмся. Паше тоже не понравились намёки Таисии Ивановны. Я не считаю, что с браком нужно спешить, а мы станьей взрослые люди и в состоянии решить, жениться нам или нет. Паша, умей свой пыл Фыркнула Таисия Ивановна. Я не желала ничего дурного. Прости. Да. Ужин шёл не туда, поэтому я предпочла помалкивать и испытывала истинное облегчение, когда родители засобирались по домам. Папа вызвал такси, потому что моё авто осталось возле офиса. Мама одевалась, а я на минуту осталась наедине с Константином Фёдоровичем. Татьяна, можно на пару слов? подошёл он ближе, помогая мне надеть пальто. Да, конечно. Таня, ты не обижайся на Пашку, если что не так. Он человек вспыльчивый, но отходчивый, и не всегда думает, что говорит. А ещё я буду рад, если между вами всё получится, потому что ты мне нравишься, и вижу, любишь его, а не статус или деньги. Так что, удачи. Глаза почему-то защепало от слёз. Спасибо, Константин Фёдорович, ответила я. Но в отношениях всё зависит от двоих, поэтому трудно сказать что-то определённое. Ну да, ну да, заулыбался тот. Главное, что я прав и мой сын тебе не безразличен. Мы послезавтра едем домой, так что буду рад встретиться в следующий раз, наверное, летом. Взаимно. Я вдруг поняла, что тоже буду рада видеть папу Паши. и даже маму. Несмотря на противность натуры, я не испытывала антипатии к Таисии Ивановне. Да и та выходка с Никой уже забылась. Увы, её перекрыли другие эмоции. Таня, такси. Мама махнула мне рукой. Родители тепло попрощались, договорились созвониться, и мы расселись по машинам. Я смотрела в окно на пролетающий город и думала, думала, Обида утихла. На самом деле Паша не желал ничего дурного и был искренен со мной. Да разозлился, да наговорил всякого, но и его можно было понять, и я понимала, по крайней мере, старалась. А дома поспешила умыться и нырнула в спальню, пока мама не продолжила расспросы. Но разве от мамы скроешься? Она постучала в двери, вошла и села на край кровати, а мне захотелось укрыться с головой. Но от мамы это не спасёт. Вот и пришлось садиться и слушать. Танюш, что случилось? спросила она ласково, заглядывая в глаза. Вы что, поссорились с Пашей? Не то, чтобы поссорились, точнее, уже помирились. Оно и видно. Улыбнулась мама. Поэтому ты сама на себя не похожа. Рассказывай, что случилось. Захотелось разрыветься и выложить всё как на духу, но я подавила это желание. Мы поссорились из-за Пашиной бывшей девушки. Решила сказать хотя бы часть правды. Она приходила к нам в офис и предлагала мне деньги и должность, чтобы я рассталась с Пашей. Я, конечно, отказалась, а Паша ничего не сказал, и он обиделся. М-да. Сидова צя пробрамотала мама. И почему-то не стало ничего ему говорить. Он почти твой жених, имеет право знать. Да потому что не хотела расстраивать. И потом, мы же всё решили. Я её выгнала, а он вдруг разозлился так, что едва искры не летели. Мама посидела немного молча, а затем сказала: "Послушай, Таня, твой парень прав. Ты должна была ему рассказать о визите этой девушки. Это хорошо, что он тебе доверяет и не заподозрил ни в чём дурном. А если бы она сказала ему, что ты согласилась на её предложение, как бы это тогда выглядело? Ты ведь молчишь. Но мирись со своим Пашей. Вы оба неправы, если уж на то пошло. А девицу эту гони по ганной метлой. Вы с Пашей очень хорошо подходите друг к другу, и я надеюсь, что у вас Всё получится. Спасибо, мама. Даже на сердце стало легче. А ещё появилось чувство вины. Наверное, я действительно была не права. Сжала в ладони кулон и улыбнулась. Ничего, главное, что мы уже помирились, и всё будет хорошо. Я пойду. Спокойной ночи, дочка. Спокойной ночи. Перед сном я долго вертела в руках мобильный телефон. А затем не выдержала и написала СМС. Паш, прости, что не сказала тебе о Нике. Ничего. Скорее пришёл ответ. В следующий раз говори. Ты больше не злишься? Нет. А ты? И я. До завтра, Таня. Спокойной ночи. Я улыбнулась и спрятала телефон под подушку. На сердце стало легче, и утром я шла на работу в приподнятом настроении. Паша делал вид, что наконец ничего не произошло, а вскоре и вовсе уехал на встречу. Так что я закончила все дела сразу после обеда и остаток дня занималась ничегонеделаньем. Увы, дни до отъезда родителей пролетели слишком быстро. Ещё один рабочий день, и вот уже я провожаю их на самолёт. "Ничего не забыли?" суетилась мама. Наверное, это привычка всех отъезжающих думать что они что-то забыли, оставили, не выключили и так далее. Мам, даже если и забыли, я вам по почте перешлю, старалась успокоить её. Да, конечно. Ой, Танчка, ты береги себя и поцелуй от меня пашку, и вообще береги его, он у тебя парень хороший. Обязательно. В который раз обещала ей, вы тоже отпишитесь, как только прилетите, я буду ждать. «Конечно, доченька! Надеюсь, в следующий раз прилетим к тебе на свадьбу!» «О-о-о! Это уж вряд ли! Но я только улыбалась, чтобы мама успокоилась на этот счёт!» «Свадьба! Пусть будет свадьба! Какая разница, кто что говорит!» Наконец объявили посадку, снова последовали слёзы, поцелуи, наставления. «А полчаса спустя...» Я наблюдала, как самолёт взмывает в небо. С одной стороны, теперь должно было стать спокойнее, больше никаких совместных ужинов, потому что и Пашины родители сегодня уедут. А с другой грустно. Снова мы долго не увидимся с мамой и папой. У меня работа, не вырвешься. У них тоже хватает дел. И перелёт стоит недёшево. Я в последний раз взглянула на удаляющийся самолёт и поехала домой. Вот и закончились новогодние праздники. И кто знает, что там впереди?